Глава 34. Дары Лосат еще заходился хохотом у себя в мыслях, когда Лена решила действовать. «Я же говорила, что он только и ждет повода, чтобы нас атаковать, так лучше сделаем это первыми!» Майя кивнула ей в ответ, а я понял, что какие бы аргументы в свою пользу сейчас не приводить, слушать меня не будут. Похоже, пришло время драки, и, скажу честно... Мне на самом деле интересно, какого же уровня достигли мои бывшие ученицы. Явно немалого, раз смогли захватить по несколько миров и уничтожить их хранителей. Но в чем конкретно будет проявляться их сила? В этот момент Лена выхватила из своих волос две длинные ленты, на которые я до этого просто не обращал внимания, считая их исключительно элементом декора. Дарую тебе темное возрождение, Кайл! Дарую тебе темное возрождение, Магнум! С этими словами девушка подбросила ленты в воздух, и они принялись скручиваться, образуя что-то вроде пустых мумий с такими знакомыми именами или не пустых. Ленты как раз закончили формировать лица, и я увидел зажегшиеся внутри огоньки глаз и услышал скрежет трущихся друг от друга зубов. А потом, когда одна из фигур окуталась молниями, А вторая взлетела вверх на подбросившем ее куске скалы. Я вспомнил, почему эти имена звучали так знакомо: Кайл молниеносный и Магнум Каменный. Я прочитал их на гробницах в долине испытаний Карика. И вот теперь мертвые ученики нового высшего Бога возвращаются из небытия под контролем Лены. Но как она смогла? Впрочем, тут-то как раз все понятно. Она сама сказала. Темное возрождение. Неужели когда-то данное ей простое лечение настолько развилось, что позволило сначала открыть магию возрождения, а потом извратить ее? Как бы то ни было, это очень и очень впечатляюще. Крепускуло! Сумеречное подчинение! А вот и Майя призвала свою силу. Сначала я не понял, зачем она направила руки на призванные Леной трупы, но очень быстро все встало на свои места. Молнии Кайла и камни Магнума как будто подернулись рябью, а потом Майя просто скопировала эти силы. Вот значит, что она может. Ее подчинение теперь действует не просто на людей, а даже на стихии. И вместе с Леной, которая может возрождать сильных, но, ну, наверное, не самых умных мертвецов, они просто прекрасно дополняют друг друга. Но тогда зачем в их команде лосат? Просто присматривать за ними или... «Теперь моя очередь!» — бог-убийца заговорил, кинув на меня красноречивый взгляд. «Мол, поддерживаю свою легенду, так что без обид!» Он вытащил из невидимого кармана два высших камня-основы, а потом превратил их в два артефактных меча, тоже молния и камень, тут же отправившихся в руки к мумиям Лены. Что ж, теперь становится ясна и роль бога-убийцы, вернее, в данном случае великого артефактора. Значит, бывшая Паладинша возрождает учеников Карика, Майя забирает часть их силы, Лосат компенсирует эти потери за счет артефактов. Неудивительно, что вместе эта троица уничтожила уже около десятка белых плащей. «Так что, кот, теперь ты понимаешь, что сегодняшний день тебе не пережить?» Лена не удержалась от последней красивой фразы перед боем, а потом они все дружно на меня напали. «Ну, как на меня?» Первой запущенной молнией Кайл и Майя попытались достать Медею, но та не зря подготовила малых духов ночи. Один из них в последний момент бросился под удар, принимая его на себя. Поражение нервной системы, игнорирование защиты. Хозяйка ночи отозвалась у меня в мыслях. Никогда не любила Кайла за это. Кстати, приятно, что она пытается меня предупредить. Вот только я и сам помню описание способностей этих учеников Карика. У «Молнии», между прочим, помимо того, что назвала Медея, есть еще и ослабление связи с надгробием и самонаведение. Последнее, впрочем, как показала моя союзница, можно обходить. Телепорт. Я ушел из-под серии атак, направленных уже в мою сторону, и невольно подумал, что с тем же саблезубым бегемотом в некотором роде было бы сложнее. У него, может, и нет таких неприятных способов воздействия на врагов, но зато его молнии накрывают такую площадь, что увернуться от них становится практически невозможно. Ладно, попробую и сам атаковать. Две стихии. Я не стал поднимать уровень маски и доводить уровень этой способности до доступного мне максимума. Опять же, я помню особенности каменной защиты магнума и не хочу рисковать. Кстати, Все сделал правильно. Память меня не подвела. Система тут же высветила, что поставленный Майей на моем пути каменный столб сможет поглотить до ста миллионов урона и еще часть вернуть мне. Ты слаб. Лена опять не выдержала и заговорила. Как с такой силой ты смеешь идти против Карика? Думаешь, то, что ты можешь сопротивляться ослаблению колыбели, делает тебя особенным? Ты проиграл, смирись. Выдай эту речь Майя. Я бы подумал, что она хочет выпытать, как именно я могу обходить проклятие которое с трудом одолевают сильнейшие белые маски. Но Лена, она же все это искренне говорит. И когда она успела так на меня обидеться? Даже не так. Правильнее спросить, сама ли она дошла до такого состояния. Королевская смена образа. В меня снова устремились молнии, а еще вроде бы Майя попыталась достать мое сознание. Но ментальное сопротивление справилось, и тут пришло время для ответного хода. Приняв форму магнума, я повторил показанную им способность суть камня, отразив часть направленного в меня урона обратно. И в противостоянии оружия, пробивающего любую броню и щита, способного выдержать любой удар, победило второе. Хотя, думаю, тут просто сыграло свою роль, что я не стал долго держать принятую форму а просто через пару секунд перенесся в сторону. Увы, несмотря на то, что сам я не пострадал, эффект от моей атаки тоже оказался минимальным. Да, отраженный урон вернулся назад, но Кайло прикрыл магнум паладинши, а ожоги на мгновение, покрывшие Майю, тут же излечила сама Лена. Похоже, эта битва становится еще сложнее, чем я думал изначально. И самое обидное, моя сильнейшая способность Аркобалено — вряд ли поможет. Мои враги слишком верят в свои силы, слишком хотят поставить меня на место, чтобы мне удалось заставить их усомниться в этом. Вернее, один вариант есть, но это прямо-таки орудие последнего шанса. Если не получится, я могу остаться полностью беззащитным».